Понятие и процессуальный статус потерпевшего Понятие потерпевшего Потерпевшим, человек или организация, предприятие, учреждение становится после того, как дознаватель, следователь, руководитель следственной группы, начальник следственного отдела, прокурор, оформил и подписал соответствующее постановление, а суд – определение о признании его потерпевшим. Постановление «Определение о признании потерпевшим» может быть вынесено только после возбуждения уголовного дела и лишь в отношении физического лица, которому преступлением причинен моральный физический или имущественный вред или в отношении юридического лица имуществу и или деловой репутации которого преступлением причинен вред верховный суд рф считает законным вынесение органами предварительного расследования постановлений о признании потерпевшим близких родственников лиц погибших от преступления. Признание потерпевшим. Лицо может быть признано потерпевшим как при производстве предварительного расследования, так и на стадиях подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства. Потерпевшим нужно признавать и умершего. Вне зависимости от того, что его правами будут обладать другие лица. Лицо, еще не признанное потерпевшим, в литературе принято называть пострадавшим. Постановление, определение о признании потерпевшим, должно быть объявлено потерпевшему. При этом ему следует разъяснить его права, обязанности и ответственность. Процессуальное положение потерпевшего. Потерпевший имеет следующие права. Права потерпевшего одинаковые с правами всех других участвующих в уголовном процессе лиц. Первое. Знать свои права и обязанности. Второе. Делать заявления и давать показания на родном языке или языке, которым он владеет. Третье. Пользоваться помощью переводчика бесплатно. Четвертое. представлять доказательства, пятое, заявлять ходатайства и отводы, шестое, приносить жалобы на действия, бездействие и решение дознавателя, следователя, руководителя следственной группы, начальника следственного отдела, прокурора. судьи и суда. Права потерпевшего как участника следственного действия. Седьмое. Быть уведомленным о применении при производстве следственного действия технических средств. 8. Знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием. и подавать на них замечания. Девятое. Требовать дополнения протоколов следственных действий, произведенных с его участием, и внесения в них уточнений. Десятое. Удостоверять правильность записи показаний и всего содержания протокола следственного действия. в котором он принимал участие. Дополнительные права допрашиваемого потерпевшего. 11. Явиться на допрос с адвокатом в соответствии с частью 5 статьи 189 УПК. 12. отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК. При согласии потерпевшего дать показания, он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. 13. Пользоваться письменными заметками. 14. Читать документы, относящиеся к его показаниям. 15. Подписать каждую страницу протокола допроса. Очные ставки. Права потерпевшего как одной из сторон. 16. Собирать письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 17. Участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя. Восемнадцатое. Участвовать в предварительном слушании. Девятнадцатое. Участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела. в суде первой инстанции. 20. Принимать участие в исследовании доказательств во время судебного следствия. Двадцать первое. Представить суду в письменном виде предлагаемую им формулировку решения по вопросам, указанным в пунктах первой шестой части первой статьи 299 УПК. 22. Знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания. 23. Обжаловать приговор, определение, постановление суда. двадцать 24. Знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения. 25. Получить копии принесенных по делу жалоб и представлений, когда таковые затрагивают его интересы. 26. -ое. Участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке установленном УПК. 27. -ое. Участвовать в судебном разбирательстве в суде второй и надзорной инстанций. 28. -ое. Представлять суду, рассматривающему дело в кассационном порядке, дополнительные материалы. 29. При рассмотрении дела в кассационном порядке, после краткого изложения содержания приговора или иного обжалуемого судебного решения, а также его кассационной жалобы, Выступить в обоснование своих доводов. 30. Участвовать в рассмотрении заключения прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, если при этом непосредственно затрагиваются их интересы. 31. первое. При рассмотрении дела в надзорном порядке и ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств после доклада прокурора дать свои устные объяснения. Права потерпевшего одинаковые с правами обвиняемого. 32. Знать о предъявленном обвиняемому обвинении. 33. Знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами дела. Выписывать из него любые сведения и в любом объеме. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться. С теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда причиненного данному потерпевшему. 34. При ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного расследования снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе. с помощью технических средств. Специфические права потерпевшего. 35. -е. Давать показания. 36. -е. Иметь представителя. 37. -е. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта. Заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, когда в отношении него производилась судебная экспертиза. 38. Ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью 3 статьи 11 УПК. 39. Получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Сороковое. Выступать в прениях сторон. 41. На возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. 42. Иные права. Обязанности потерпевшего. Общие обязанности субъекта уголовного процесса. Первое. Явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и в суд, в производстве которого находится уголовное дело. Второе. В случае предупреждения Не разглашать данные предварительного расследования. Третье. Соблюдать порядок в судебном заседании. Четвертое. Подчиняться распоряжениям председательствующего. Специфические обязанности потерпевшего. Первое. давать правдивые показания. Второе. Нести ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Третье. Подчиниться постановлению об освидетельствовании получении образцов для сравнительного исследования. Четвертое. Предъявлять по требованию суда, используемые им во время дачи показаний, письменные заметки и документы. Пятое. Иные обязанности.